где лежали на приземистых стойках, смыкаясь в сложные узлы с множеством вентилей. кром обошел кевтонец спереди. Протиснувшись сквозь толпу, прошагал вдоль ближайшего ангара и остановился на углу. Трубопроводы соединяли завод и платформу. Он обернулся, услышав сопение за спиной. Подошли Демир и младшие братья Верзилы. Стоян по-прежнему сидел на крыше машины. Старик махнул ему, чтобы слезал. «Решаешь, куда лучше бомбу заложить?» – тихо спросил Демир.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 с желтыми полосками вдоль штанин, заправленных в начищенные до блеска сапоги. Его сопровождали два высоких охранника, а один, небритый, с покрасневшими глазами и какой-то блестящей безделушка, висящей на груди, держался чуть в стороне. «Сейчас ферш про нас болтнет, у него мозги к некрозу снесло», сказал Крум, когда толпа почтительно расступилась, пропуская человека в синих одеждах к машине. «Надо уходить». «Угу», — буркнул Демир, наблюдая за узкоглазым.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 поправляя на плечах лямки походной сумки, где лежал компьютер, и поднял оружие стволом вверх. Шагнув к дверному проему, взял Кристин за руку и рывком втащил в комнату. Хлопнула под ударом входная дверь, звякнул по полу сорванный с притолки колокольчик. Вик выбежал на улицу, вскидывая пулемет, давя на спусковой крючок. Под грохот выстрелов вломившиеся в дом нефтяники, спотыкаясь, кинулись обратно. Вик сразу прекратил стрелять. Надо экономить патроны. Убивать он не хотел.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 Вик представил сельгу Инесса, стоящего в дверном проеме и размахивающего пистолетом. «Все осмотреть! Лазутчиков брать живыми!» Скинув походную сумку, он пошарил в кармашке на клапане и достал коробок спичек. «Молодец, Кристин, все предусмотрела!» Зажмурился на миг, чиркнув спичкой, зажег лампу и склонился над девушкой. На лбу у нее, там, где раньше собиралась маленькая складочка, была ссадина. «Шрам на всю жизнь останется», — подумал Вик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 Свернув за угол, он погасил на всякий случай лампу и остановился, потому что где-то поблизости звучали голоса. Спустившись в колодец, Крум первым делом соорудил факел. Перерезав длинные полы плаща лоскуты, смочил их самогоном из фляги и намотал на шипастый конец дубинки, которую прятал под одеждой за поясом. Факел получился не ахти. Полоски брезента не хотели нормально гореть. Следопыт извел на них почти всю флягу, прежде чем добился нужного результата. Правда, света пламени едва хватало на то, чтобы осветить подземный лаз на длину вытянутой руки. Передвигались следопыты ползком. Труба оказалась узкой, два с половиной локтя в поперечнике. Вскоре Крум передал факел Димиру, ползущему за ним, потому что запах паленого брезента в сочетании с самогонкой перешибал все остальные, а следопыт привык больше доверять своему нюху, чем глазам. Нос редко подводил Крума. Поэтому он быстро продвигался вперед, загребая локтями, навстречу пыльному сумруку. Вскоре труба кончилась, и они попали в широкий коридор с бетонными стенами, где можно стоять в полный рост. На высоких сводах заплясали длинные тени, когда Демир и остальные следопыты выбрались в коридор. «Куда идти?» – просил старик, обращаясь к Круму, отряхивая плащ. «Ты чуешь нефть? В какой стране?» Следопыт скинул руку, отступил на шаг, настороженно прислушиваясь. Тодор с живым застыли, слегка присев, словно пустынные крабы, прятавшиеся в засаде под коркой донного ила. Стоян, затаив дыхание, медленно поднял ружье. На поверхности гулка бухнула. Потолок едва заметно вздрогнул. На головы посыпался песок. Спустя пару мгновений донеслись слабые щелчки, будто кто-то горошины на дно плетеного лукошка бросал. Впрочем, щелчки быстро прекратились. «Стреляли!» — сказал Демир. Крум кивнул, повертел головой, принюхиваясь. Следопыты стали отряхивать одежду. Старик положил факел на пол, снял кепку, и вытер пот с обритой налоса головы. «Стоян!» — сказал он. «Ты Ферзя обыскивал, у него гранат не было?» Верзила покачал головой. «А динамита? Может, он спер у тебя взрывчатку?» Старший из братьев буркнул что-то недовольно и опустился под стеной, поставив ружье между колен. Жив с Тодором, сели по бокам от него. «Что же наверху творится?» — обращаясь больше к себе, чем к остальным, произнес старик. «Дерьмо!» — громко высказался Стоян. «Тихо!» — шикнул Хрум, и развернулся в сторону, откуда прежде доносились звуки. Следопыты подскочили, вскидывая оружие. Димир хотел затушить факел, но Крум остановил его. «Показалось», — сказал он. Младшие верзелы выдохнули, опустив самострелы. Стоян упер ружье прикладом в пол, сжал руками цевье, почесав срезом ствола месистый подбородок. Но Димир, хоть и привык доверять чутью Крума, все-таки спросил, «Что показалось?» Следопыт указал в темноту. Там коридор раздваивается. С одной стороны некрозом все затянуто. Небольшое пятно есть. Старик кивнул. «В той же стороне дома, где главари топливных живут», — продолжил Крум. «Но раз там некроз...» «Что тебе показалось?» — повторил Демир. Крум помолчал. «Керосином пахнуло. Резко так. Демир, там же некро...» Он не договорил. Старик, подняв над головой факел, двинулся по коридору к развилке. Все снова насторожились. Полиция младших верзил струйками побежал пот. Стоян мервно кусал губу, прислонившись плечом к стене. Он целился из ружья в темноту над головой Димира, а Крум громко втягивал носом влажный воздух подземелья, пытаясь унюхать едва заметный запах тлеющей плоти, верного спутника симбиотов. Все одновременно думали об одном и том же. Разумом симбиотов владеет демон Пульпа из темной долины смерти. Он управляет тварями на расстоянии, и встречаться с ними никто не хотел. Их очень трудно убить. Уж лучше нарваться в пустыне на племя каннибалов, которые, свихнувшись от голода, кидаются под пули, лишь бы вкусить живой плоти. Димир остановился у развилки, поводил перед собой факелом. Слабое, бледно-зеленое мерцание разлилось по стенам и потолку. Некрозная плесень жадно впитывала свет, наполняя коридор ядовитым сиянием. Постояв Димир оглянулся. Круум беззвучно шевелил губами, повторяя про себя имена духов пустыни, просил о том, чтобы отвели опасность. Укрыли следопытов от взгляда всевидящего пульпы, владеющего разумом симбиотов. «Там никого!» Демир повернулся и пошел обратно. На этот раз оружие никто не опустил. Все смотрели в сторону Некроза. Стоян часто сглатывал, двигая головой, словно гонзо, желающий утолить жажду. «Там никого!» повторил Демир настойчивее. Дернул Круму за рукав, тот тряхнул головой и прошептал. «Никого!» Жив с таращились на Некроз, боясь моргнуть. Старик шлепнул по щеке младшего Верзилу, пихнул в бок другого. Занес руку, чтобы отвесить оплеуху Стояну, но тут перехватил его кисть, щерезь в лицо зарычал. «Все», — решительно сказал Крум, бросив принюхиваться. «Нет там симбиотов». Он оттолкнул Стояна. Не хватало, чтобы Верзилу устроил склоку под землей. «Приготовьте ранцы», — сказал Демир, потирая кисть. «Ищем трубопровод, закладываем бомбу и уходим». Аферс неожиданно промычал Стоян и громко засопел. Димир с Крумом озадаченно переглянулись. Все пятеро поклялись духами пустыни, что вытащат старого вора с завода, когда он поквитается с крапивой. «Про ферзя потом будем думать», — проворчал Димир, поднял над головой факел. «Пошли!» — и зашагал прочь от некрозного пятна. Никто больше в понукании не нуждался. Верзилы поспешили за стариком, стаскивая на ходу ранцы со взрывчаткой. Крум обогнал их, забрал у Димира факел и возглавил отряд. За шорохом шагов и сопением озлобившегося на старика Стояна следопыты не услышали, как из некроза показался темный силуэт и тихо скользнул в смежный коридор на развилке.